Ves Sherlock Holmes s Jūriam Tenmanum. Дело о шахматной доске. Дэвид Уилсон, Шерлок Холмс и дело об эдинбургском призраке. Часть 2. Приключения констебля Джеймса Мортхауса. Глава 9. Шерлок Холмс вышел из кареты близ дома Тернеров и быстро зашагал к парадному входу. Виктория Тернер и Мартхаус следовали за ним. Оказавшись у дверей, он обернулся и жестом попросил их подойти поближе. Позвольте спросить, кто знает о том, что сегодня утром вы собирались ко мне? Никто, только констебель Мартхаус и я, мистер Холмс. Мы никому ничего не сказали, так как не знали, сумеем ли разыскать вас. Значит, из этого я могу заключить, что ваш муж неодобрительно относится к моему участию в деле? Да, в сущности Он запретил мне обращаться к вам за помощью, но я думаю, он попросту не успел хорошенько все обдумать. В последнее время он испытывает большие затруднения на работе, и это только усложняет дело. А почему вы спросили? Холмс на мгновение задумался. Я бы хотел, чтобы о моей причастности к расследованию знало как можно меньше людей, не только потому, что констебель Морхаус может... «Получить нагоней от начальства, но и потому, что я надеюсь на время избежать внимания полиции к моей персоне. Я нахожу, что огласка чаще всего ограничивает пространство для маневров». «Давайте договоримся» что когда мы будем разговаривать с домашней прислугой, вы будете представлять меня как мистера Холмса, лондонского медиума, который услыхал о ваших затруднениях и приехал в Эдинбург, чтобы предложить свою помощь. Миссис Тернер и Март Холлс кивнули в знак согласия. Отлично! А я своими действиями постараюсь убедить остальных. Что ж, пожалуй, начнем. Прошу вас. Он отступил. Жестом пригласил миссис Тернер и констебля войти в особняк и сам последовал за ними в переднюю. Когда они закрыли за собой дверь, появилась молодая женщина и забрала у них пальто. Маргарит, — обратилась к ней хозяйка, — мистер Тернер у себя в кабинете? Нет, мэм. Утром перед уходом он попросил передать вам, что у него есть срочное дело, и он вернется только к ужину. Миссис Тернер поблагодарила горничную и отослала ее прочь, повернувшись к своему гостю. С чего вы хотели бы начать, мистер Холмс? Оглядевшись, детектив заметил, что передняя увешена ценными картинами и обставлена мебелью, которая должно быть обошлась ее владельцу в немалую сумму. Ему показалось необычным, что человек, в обязанности которого входит бережное управление капиталами и денежными вложениями, выставляет на показ столь неразумные растраты. Холмс указал на лестницу. «Вы позволите?» Не дожидаясь ответа, он быстро взбежал наверх, перепрыгивая сразу через две ступеньки – и остановился на верхней площадке. «В какой комнате обитал ваш жилец?» Миссис Тернер велела открыть дверь одной из спален, но Холмс остановил ее. «Прошу прощения, позвольте мне!» Он подошел к двери, опустился перед ней на колени и стал производить руками какие-то пасы, точно пытаясь извлечь информацию при помощи ворожбы. На взгляд сторонних наблюдателей он вел себя как настоящий медиум, которого и изображал, но, окажись здесь у Ватсон, его ничуть не удивили бы причудливые методы друга». Холмс снова поднялся, взялся за дверную ручку, медленно повернул ее и толкнул дверь. Перед ним предстала просторная спальня, которую прежний жилец, судя по всему, содержал в порядке. «Кто-нибудь после происшествия появлялся в этой комнате, кроме полиции, разумеется?» «Сюда не заходила какая-нибудь горничная или лакей?» Мортхаус покачал головой. «Нет, сэр, ни у кого из них не возникало такого желания!» Холмс, снова помогая себе руками, изучил помещение, пройдясь вдоль кровати и осмотрев пол и стены. Он двигался по комнате с такой энергией, проворно обходя стены, внезапно припадая к полу и вновь вскакивая на ноги, что Мартхаус никак не мог поверить, что от его действий будет хоть какой-то прок. «Мистер Холмс», — осторожно промолвил он, — «можно спросить, вы уже что-нибудь нашли?» Сыщик резко остановился и приложил руку ко рту. «Пока я не обнаружил никаких значимых доказательств», — отрывисто ответил он. «Однако нашел кое-что, что может оказаться полезным по завершении расследования». Он быстро двинулся дальше, но тут же снова повернулся к Мартхаусу. «Насколько я понял, у вас была возможность осмотреть эту комнату?» «Да, сэр. Расскажите, что вы видели. Мне интересно, каким вам видится это происшествие». Мартхаус снова вытащил свою записную книжку и принялся листать ее. Холмс вздохнул. «Констабель!» «Расскажите своими словами, что вам удалось заметить, и что вы думаете об этой комнате и ее обитателе?» Мартхаусу снова пришлось закрыть книжку. «Знаете, сэр, на мой взгляд, это всего лишь несчастный случай». Очевидно, ночью мистер Вулбридж вышел из комнаты, чтобы отыскать источник шума. Но поскольку было темно, он оступился и скатился вниз по лестнице. Скорее всего, в результате смертельного удара он сломал себе шею или получил еще какое-нибудь увечье. Холмс тонко улыбнулся. Вы правы, это был смертельный удар, но вовсе не в том роде, который вам представляется. Я бы привлек ваше внимание к этому туалетному столику, а особенно к стене прямо за дверью. Скажите, миссис Тернер, давно ли мистер Вулбридж сюда переехал? Около месяца назад, мистер Холмс, Джордж работал у моего мужа, который обучал его банковскому делу. Ему пришлось съехать с прежней квартиры, и он искал себе новое жилье. Артур предложил ему на время остановиться у нас. Познакомившись с этим молодым человеком, я... Тоже дала согласие, так как нашла его весьма приятным джентльменом. — Он знал, что творится у вас в доме? — спросил Холмс. — Знал. Но ему надо было где-то жить, поскольку мы условились, что не возьмем с него платы. Его это вполне устроило, даже несмотря на ночное беспокойство. Холмс улыбнулся. — Они хорошо ладили с вашим мужем, как учитель с учеником? Миссис Тернер задумалась и погрустнела. Мы никогда не имели детей, мистер Холмс. Мне кажется, Артур уже начинал видеть в Джордже сына, которого у него не было. Они часами просиживали в кабинете, обсуждая свои дела. Насколько я понимаю, мистер Волбридж был усердным и сообразительным учеником, и отличным помощником мужу. Пока она говорила, внизу хлопнула входная дверь, и в прихожей под их ногами зазвучали шаги и тихие, но оживленные голоса, однако слов было не различить. Затем до них донесся вопрос. «Виктория, ты здесь?» и они услышали, как кто-то поднимается по лестнице. Миссис Тернер заметно помрачнела и прошептала, «О, Боже, это муж! Совсем не так! Я хотела вас с ним познакомить!» Все трое повернули головы в направлении лестницы, приготовившись лицом к лицу встретить противника. «Виктория!» Удивленно произнес Артур Тернер, оказавшись на верхней площадке лестницы и увидев перед собой жену, ограбевшего Мартхауса и незнакомца, который улыбался, хотя взгляд его был холоден и внимателен. «Что происходит? Кто этот джентльмен?» Последовала непродолжительная пауза во время которой миссис Тернер пыталась подобрать слова, чтобы объяснить создавшееся положение. Но прославленный детектив тут же воспользовался ее молчанием. «Мистер Тернер, вероятно, позвольте представиться, мистер Шерлок Холмс к вашим услугам. Он протянул хозяину дома руку, но мистер Тернер не ответил на приветствие. «Не думаю, сэр, что я вас знаю», — сухо заявил хозяин. «Хотя вчера мне называли ваше имя, однако мы не простили вашей помощи, в чем бы она ни заключалась, и не нуждаемся в ней». Он повернулся к лестнице. И, переглянувшись через перила, крикнул «Фаулер, поднимайтесь-ка сюда!» Снизу послышались торопливые шаги, и перед присутствующими возникла маленькая фигурка инспектора Фаулера. «Так-так, любопытная компания тут собралась, мистер Холмс, ежели не ошибаюсь!» Тот кивнул. И вежливо улыбнулся. — И что вы тут делаете поблизости от места преступления? Прежде чем ответить, Холмс мгновение рассматривал обоих джентльменов. — Дорогой мистер Тернер, инспектор Фаулер, я искренне прошу прощения за свое вторжение. вчера Проезжая мимо этого дома, я заметил, что здесь что-то происходит, и мой знакомый, у которого я остановился в Одинбурге, был так добр что познакомил меня с, так сказать, местными сплетнями. Во мне пробудилось любопытство. И вот немного погодя, я приехал сюда, чтобы предложить свою помощь. Ваша любезная супруга, он указал на мистер Тернер, очень не хотела меня впускать, но я к стыду своему стал упорствовать. И, наконец переубедил ее, так у меня появилась возможность взглянуть на место преступления. Артур Тернер собирался самым решительным образом возразить, но Фаулер жестом остановил его. «Позвольте мне, мистер Тернер, вас, мистер Холмс, здесь совсем не ждут». «Буду вам очень признателен, если вы остережетесь совать свой нос в дела полиции. В отличие от ваших друзей из Ярда, тут никто вашего вмешательства не потерпит». Инспектор напустил на себя важный вид, стараясь показать, кто здесь главный. Но Холмс лишь улыбнулся, «И легко уступил. Приношу вам свои извинения и удаляюсь. Если в моих услугах не нуждаются, рад это слышать. Э, всего хорошего!» Он направился к лестнице, за ним, обмениваясь гневными взглядами, последовали Фаулер и мистер Тернер, а также миссис Тернер и констебль, в той же мере растерянные и разочарованные. Мархаус особенно недоумевал, отчего этот человек, который, кажется, понимал в раскрытии преступлений не больше, чем он сам, Так беспокоит этих господ. Оказавшись у входной двери, Фаулер проворно распахнул ее и грозно взглянул на Холмса, который ничуть не испугался, а перед уходом, застегивая пальто, воспользовался моментом, чтобы заметить, «Миссис Тернер, мистер Тернер, прошу прощения, если своим визитом я причинил вам беспокойство. Пожалуйста, будьте уверены, больше вы обо мне не услышите. А я до конца своего пребывания в Эдинбурге буду лишь любоваться видами вашего прекрасного города. И только...» Миссис Тернер кивнула и улыбнулась, но благоразумно промолчала. Холмс выглянул за дверь и опять обернулся. «Надо заметить, что здесь ощутимо холоднее, чем в Лондоне. Должно быть, это не лучшим образом сказывается на здоровье». Я и сам успел подхватить ужасный насморк. Он никак меня не отпускает. Надеюсь, я не успел никого из вас заразить. «Я тоже надеюсь, мистер Холмс», — ответила миссис Тернер. «Однако, прошу вас, не беспокойтесь. У нас с мужем отличное здоровье. Мы редко страдаем простудой». — Значит, никто из вас в последнее время не болел? — спросил Холмс. — Да, мы оба отлично себя чувствуем, — ответила она. Фаулер хмурился все сильнее, и перед тем, как уйти, знаменитый сыщик мельком взглянул на него. — Рад слышать, миссис Тернер? — Очень рад. Что ж... Прощайте! ⁇ Глава десятая. Холмс ступил на тротуар и услышал, как за ним захлопнулась дверь. Его проницательные глаза сузились. Он повернулся лицом к дому, и губы его тронула почти неуловимая улыбка. Перед ним возвышался импозантный особняк. И никакому случайному наблюдателю не пришло бы в голову, что здесь происходит что-то подозрительное. Впрочем, поскольку Холмс намеревался впоследствии предоставить Уатсону описание этого дела, его отнюдь нельзя было назвать случайным наблюдателем. Он подошел к углу здания и, наклонившись, Принялся внимательно изучать дорожку, огибающую дом. Оказавшись на заднем дворе, он выпрямился и довольно улыбнулся. Вернувшись к главному фасаду, сыщик осмотрел улицу и заметил, что в нескольких сотнях ярдов от него резвится небольшая ватага мальчишек лет 10-11. Энергично помахивая тростью, Холмс приблизился к ним на расстояние, достаточное для того, чтобы дети его услышали. «Эй, ребята, не хотите получить по шиллингу?» Они вздрогнули, но испуг тут же сменился интересом к улыбающемуся незнакомцу, который предлагал заработать сумму, представляющуюся им немалой, каково бы ни было поручение. «А что делать-то, мистер?» — откликнулся один взъерошенный чумазый паренек, явно претендовавший в этой компании на роль вожака. Холмс наклонился, чтобы их глаза оказались на одном уровне. «Я дам вам клочок бумаги, любезный, а вы отнесете его одному полицейскому!» Лица у ребят вытянулись. «Ну нет! Мы из Боби дел не имеем! Он поколотит нас своей дубинкой!» «Не поколотит, если вы будете точно выполнять мои указания! А теперь слушайте!» Дети обступили Холмса, заинтригованные и в то же время настороженные. Но он, давно привыкнув иметь дело с уличными мальчишками, без труда заключил с ними сделку. Он написал и вручил им небольшую записку, доставка которой не слишком пагубно сказалась на его кошельке. А вот юным посланцам принесла немало радости. Холмс мог быть спокоен, так как не сомневался, что его маленькие подопечные выполнят поручение. Чтобы убить время, он расположился в переулке неподалеку от дома Тернеров и стал терпеливо наблюдать. День выдался погожий и ясный. Предусмотрительно застегнув пальто, чтобы защититься от холодного ветра, Холмс осмотрелся вокруг. Хериот Роу, как и остальные улицы нового города, была распланирована с таким размахом, что нельзя было не восхититься великолепием украшавших ее зданий. В Лондоне прославленному детективу часто приходилось бывать в районах, похожих на этот, поскольку он пользовался некоторой известностью среди богатых обитателей столицы. Когда бы он придавал значение этим соображениям, то... Признался бы, что чувствует себя в Эдембурге как дома, словно уже бывал здесь, если не в этой, то в прошлой жизни. Впрочем, гениальный сыщик был не из тех, кого занимают такие размышления, а кроме того, обладал достаточной мудростью, чтобы понимать. Подобные здания наделяют любой город, будь то Непрерывно растущий Лондон или ученый Эдинбург однообразной респектабельностью. Здесь, как и везде, люди были одинаковые, а за их дверями скрывалось много страшных тайн, которые интересовали Шерлока Холмса и пополняли его картотеку. Понадобилось несколько больше времени, чем он ожидал, чтобы у дома Тернеров возникло какое-то движение. Но, как часто случается в жизни, терпение было вознаграждено сторицей. Дверь открылась на крыльцо, вышел инспектор Фаулер и обернулся, чтобы пожать руку мистеру Тернеру, на лице которого ясно читалось некоторое облегчение. Они обменялись парой слов, и Фаулер остановил проезжавший мимо кэп. Затем дверь дома закрылась, а инспектор уехал. Через несколько минут дверь отворилась опять. На крыльце появился унылый и совершенно измотанный констебель Мартхаус. Не надо было обладать особой проницательностью, чтобы понять, его вид объясняется взбучкой, только что полученной от начальства. Холмс наблюдал за тем, как констебель сошел по ступенькам вниз, посмотрел налево, затем направо. Он явно не знал, что ему теперь делать. Подобная нерешительность была не в характере сыщика, но он сочувствовал этому молодому и неопытному полицейскому. Впрочем, Холмсу было ясно, дальнейшее развитие событий должно будет вернуть Мартхаусу самообладание. Через мгновение колебанием констебеля пришел конец. К нему... Подлетела стайка мальчишек, которые окружили его, шумя, горлани и дергая полицейского со всех сторон. Он раздраженно прикрикнул на них, но в тот момент, когда они издали последний вопль протеста, Холмс увидел, как один из мальчишек сунул в руку Мартхауса клочок бумаги и вся ватага помчалась прочь по улице. Констебль погнался было за ними, но через пару шагов почувствовал, что у него в руке что-то есть, и остановился, чтобы прочесть записку. Через несколько мгновений он сложил ее, убрал в карман форменной куртки, затем вернулся к дому и исчез внутри. Поскольку в данный момент делать Здесь было больше нечего, а время между тем поджимало. Холмс оставил свое укрытие и, сверившись с полученным адресом, отправился к доктору Джозефа Белла. Он шел уверенный, бодрой походкой, вспоминая свой разговор с инспектором Фаулером и с мальчишеским озорством, предвкушая неплохую компенсацию за то, что его так бесцеремонно выставили из Торнеровского дома. Фаулер глупец, хотя сегодня он заснет с приятной мыслью о том, что ему удалось взять верх над Шерлоком Холмсом. До дома доктора Белла Было недалеко, но несмотря на ощущение близкого знакомства с Эдинбургом, Холмсу не доставало подлинной осведомленности об этих местах. В Лондоне он изучил каждую улицу и переулок, знал, каких из них надо избегать, а какие могут оказаться полезными в его работе. Здесь же все было по-иному. Спустился холодный вечер, дневной свет померк, и он понятия не имел о местности, которая окружала его за пределами прямой видимости. Дом Джозефа Белла находился на Мелвилл-стрит. Этот красивый георгианский особняк мало чем отличался от соседних зданий и не давал никаких указаний на своего выдающегося обитателя. Холмс позвонил, и через несколько минут дверь отворила женщина лет 60, очевидно, экономка, державшаяся уверенно точно полноволастная хозяйка. «Да, мистер Холмс, мы уже ждем вас. Вы прибыли последним из гостей, и доктор Белл просил меня пригласить вас сразу без доклада». Она провела Холмса по коридору и распахнула перед ним дверь столовой, роскошно убранной к вечерней трапезе. Когда сыщик вошел, к нему повернулись трое мужчин, чтобы приветствовать его. А, Холмс, — проговорил Уатсон, — рад, что вы, наконец, к нам присоединились. Позвольте представить вам доктора Джозефа Белла!» Не успел Уатсон произнести эти слова, как вперед решительно вышел худощавый, седовласый мужчина весьма выразительной внешности и протянул прославленному детективу руку. «Мистер Холмс, счастлив, наконец, свести с вами знакомство. Я Джозеф Белл». Холмс пожал доктору руку. Мгновение они, казалось, оценивали друг друга. Каждому из них хватило беглого взгляда, чтобы составить себе ясное мнение о человеке, стоявшем напротив». Любой сторонний наблюдатель, случись ему присутствовать при этой встрече, мог бы посчитать этих двух джентльменов разулоченными в детстве братьями. Настолько они были похожи друг на друга и видом, и манерами. Доктора Белла отличал тот же острый внимательный взгляд, что и Холмса, но в нем светилось куда больше живого тепла. У него были пепельно-серые волосы. Он посидел разом в течение трех дней, оплакивая свою любимую жену Эдит, которая скончалась несколько лет назад от самого обычного, но оказавшегося смертельным перитонита. Доктор Белл, для меня это также большая радость с чувством, ответил Холмс. — Я много слышал о вас от докторов Уатсонов и с огромным нетерпением ожидал этого вечера. Белл рассмеялся. — Верно, верно. Лучше не скажешь доктора Уатсоны. Джон и Патрик подняли брови, переглянулись, но совсем не обиделись. «Не попросите ли нам их после ужина спародировать друг друга?» — предложил Белл с улыбкой. «Дорогой мистер Холмс, должен признаться, я наслышан о вашей работе и необычайно рад принимать вас у себя дома. Я чувствую, нам будет о чем поговорить сегодня вечером. Что ж, давайте сядем за стол и поднимем бокалы за нашу встречу. Я вижу, вы уже успели прогуляться по улицам нового города. Холмс собирался спросить, как он узнал об этом, но прикусил язык, припомнив свой разговор с Уотсоном в Лондоне и вместо этого произнес. Молва не ошибается. Вы и впрямь необычайно наблюдательны. Очевидно, заметили грязь у меня на ботинках. Джозеф Белл улыбнулся и кивнул. «Да, грязь — самое явное доказательство, однако я прекращаю демонстрировать свои таланты, ибо подозреваю, что вы легко перещеголяете меня. А теперь давайте обедать!» Как и следовало ожидать, трапеза оказалась выше всяких похвал, А в беседе были затронуты самые разнообразные предметы, что неудивительно, если учесть, какое общество собралось за столом. Джозеф Белл рассказывал о подробностях происшествия, завершившегося совсем недавно, на прошлой неделе. Пресса окрестила его аргалширским убийством. Доктор был приглашен участвовать в нем в качестве эксперта и свидетеля защиты. Весьма запутанная история, заметил Б. Впрочем, рад сообщить, что обвиняемого признали невиновным. В противном случае на лицо была бы явная судебная ошибка. Безусловно, подхватил Холмс. «Честно говоря, я не знаком с этим делом, доктор Белл, но, боюсь, нам обоим в своей работе приходится сталкиваться с ошибками тех, кто выносит приговор. Наша задача — со всей определенностью доказать, что все было именно так, как мы себе представляем. Вы так не считаете?» Доктор Белл согласился и в ответ попросил собеседника рассказать про дело, о котором упоминал о Уатсон еще до прихода Холмса. «Ваш коллега, — пояснил врач, — перечислил нам факты в том виде, в котором их записал, но я уверен, что это отнюдь и не все». «А вот и нет, доктор Белл. Представьте себе, мой коллега составляет весьма точные отчеты о моих расследованиях, хотя мне кажется, что сегодня у Ватсона занимает гораздо больше собственные дела, чем какие бы то ни было преступления. Можно спросить, как вы провели день, мой друг?» Уотсон и правда находился под впечатлением от знакомства с университетом. Ему не терпелось рассказать Холмсу о том, что он увидел во время сегодняшней поездки. Должен признаться, старина, что работа в Эдинбурге ведется с куда большим размахом, чем я предполагал. Такие люди, как доктор Белт, Патрик и их коллеги, безусловно, превратили это место в один из ведущих медицинских факультетов в мире. Белл снова рассмеялся, демонстрируя свое знаменитое чувство юмора, которое делало его еще привлекательнее. «Джон, вы нам льстите. Впрочем, вы сказали, что мы только один из ведущих медицинских факультетов. Еще чего не хватало? Будет точнее заявить, что мы самый передовой факультет в мире. Разве не этот факт заставил вас принять предложение Патрика?» Уотсон слегка покраснел и смутился. — Ну, я ведь только обещал подумать и еще не нашел окончательного решения. Он мельком взглянул на своего товарища, который в этот момент сосредоточенно пережевывал еду. И потому по его лицу было ясно, что он думает об этой неожиданной новости. — Холмс, надеюсь, между нами не возникает никакого недопонимания? Я собирался поставить вас в известность об этом предложении сегодня вечером, но, кажется, кот выпрыгнул из мешка чуть раньше, чем следовало. «Мой дорогой Уарсон, у меня и в мыслях не было обижаться на вас», — заверил детектив. «Вообще говоря, вы должны помнить, утром я уже говорил, что может статься...» У вас на шее. Еще до вечера будет болтаться стетоскоп. Кажется, интуиция меня не подвела. Такому предложению трудно сопротивляться, и будь я на вашем месте, я бы хорошенько над ним поразмыслил Уотсон почувствовал некоторое облегчение, но не мог не спросить себя. Действительно ли его дезертирство в Одинбург будет так мало значить для его друга? «Благодарю вас. Да, это заманчивая возможность. Мне было бы жаль покинуть вас, старина, но сегодня вы, видимо, управились и без моей помощи». Холмс улыбнулся и, кажется, не без сарказма. «Вы правы, Уотсон». Я действительно управился один, благодарю вас. Денек выдался весьма интересный, и меня, судя по сегодняшним событиям, ожидает не менее интересное продолжение. «Ваша встреча с теми утренними посетителями прошла успешно?» — спросил Уотсон. «Да». Миссис Тернер оказалась весьма любезной, особой, а молодой констебели Мертхаус. Что ж, он еще юн и ему не достает опыта, но он довольно приятный юноша. Я воспользовался предложенной возможностью и сегодня днем побывал у Тернеров, чтобы ознакомиться с их ситуацией, как они это... Называют. Это было весьма поучительно, Уатсон, причем с разных точек зрения. Уатсон почувствовал укол любопытства и, несмотря на полученное им самим заманчивое предложение, пожалел, что не смог сопровождать Холмса. Забавно подумалось ему, насколько продуманные действия одного человека — Могут захватить другого. «Вам удалось что-нибудь выяснить о тамошних привидениях?» — полюбопытствовал Патрик. «Да, и очень многое. Думаю, мы распутаем это дело в два счета, собранных мною свидетельских показаний» а также разбросанных по всему дому улик хватило, чтобы прояснить картину случившегося. Но я приберегу доказательства до той поры, когда смогу приступить к следующему этапу расследования. Мне удалось сдвинуть события с мертвой точки, и, я надеюсь что это принесет свои плоды уже сегодня ночью. Доктор Белл до сих пор внимательно следивший за разговором, спросил у Холмса. «А как насчет тела жильца Вулбриджа, мистер Холмс? Возможно, вам будет интересно узнать, что днем я проводил вскрытие этого бедолаги». — Вам удалось что-то выяснить? — Безусловно, доктор Белл, — ответил Холмс, — этого достаточно, чтобы я мог взять паузу и поразмыслить над делом. — Надеюсь, вы обнаружили в его комнате очки, — поинтересовался врач, — но детектив и бровью не повел, — разумеется. Они лежали на тумбочке рядом с кроватью, что вызвало закономерный вопрос, почему человек, страдающий близорукостью, выходя из комнаты, не захватил очки. «Вы правы», — откликнулся доктор Белл. «Было бы логично надеть их, прежде чем идти выяснять, что произошло». Тут в беседу вмешался Уатсон, почувствовавший, что он что-то упустил. «Простите, но как вы узнали, что он носил очки?» Ему ответил Холмс. «Ай-яй-яй, Уатсон, ведь это сразу видно по отметинам на переносице». Вот именно, подтвердил Белл, и Холмс снова обратился к нему. Рана на затылке оказалась значительной. Бэл на миг задумался, а Уатсон с Патриком лишь переглянулись, изумленно наблюдая за виртуозной партией, которая разыгрывалась у них на глазах. — Я бы не сказал, — ответил наконец доктор. Но она определенно согласуется с положением, в котором было найдено тело. Он упал спиной и кубарем скатился с лестницы. По-видимому, опрокинутая свеча по-прежнему валяется в комнате. — Верно. Значит, вы заметили капли воска у него на руке. Белл утвердительно кивнул. Они ясно указывает на то, что у него дрожали руки, и свеча погасла, закапав кисть воском. А вы заметили следы на обоях? Холмс откинулся на спинку стула и улыбнулся. Конечно. Обои зеленые. Да. Ватсон опять перебил говоривших. «Прошу вас, господа, пожалеете нас, простых смертных, внимающих вашей беседе, и соблагоизвольте дать некоторые объяснения, как ради всего святого вы узнали, что в комнате зеленые обои, доктор Белл. Ведь, я же ли не ошибаюсь, вы никогда там не бывали?» Холмс с Беллом, понимающе переглянулись. То, что начиналось как ироническая пикировка, теперь превратилось в настоящее сотрудничество. Белл повернулся к Уатсону. — Вы должны знать, Джон, что под ногтями любого человека можно обнаружить массу любопытного, и эти находки не менее красноречивы, чем слабясные свидетельства. Из-под ногтей убитого, по крайней мере, с его левой руки, мною были извлечены частички зеленых обоев. Это говорит о том, что он плохо держался на ногах и с трудом контролировал свои движения, цепляясь руками за стены. — Что-нибудь еще в комнате свидетельствовало об этом? — обратился он к Холмсу. В том самом месте была сдвинута ковровая дорожка, — отозвался тот, — а там, где несчастный схватился за стену рукой, остались следы пота. Затем оба замолчали, наблюдая за потрясенными собеседниками. Из сказанного вами, заметил Уатсон, отнюдь не складывается впечатление, что все это дело рук некоего призрака, поселившегося в доме тернеров. Но разве что несчастный настолько перепугался, что перестал владеть собой, споткнулся на лестнице и так расшиб голову, что это его и прикончило. Он сделал паузу. И осторожно взглянул на обоих экспертов. Правда, существует еще один способ привести человека в подобное состояние, не так ли? «Настойка опиума», — одновременно произнесли Холмс и Белл. Патрик поразился. «Так вы нашли в теле следы опиума?» Доктор Белл важно кивнул. Вскрытие показало. Это со всей определенностью. Все было ясно, как день. Этот запах ни с чем не перепутаешь. А э, что скажете вы, мистер Холмс? Согласен. Сомнений нет. Надеюсь, вскоре у нас появятся и другие доказательства этого факта. Доктор Белл, не сочтите меня неучтивым. Но я взял на себя смелость пригласить к вам сегодня еще одного гостя, который, как мне кажется, обладает сведениями, интересными нам обоим. «Помилуйте, Холмс!» — воскликнул Уотсон. «Как вам несовестно навязывать нашему хозяину непрошенных гостей?» «Прошу вас, Джон, не трепожьтесь!» — подал голос доктор Белл. Судя по выражению лица мистера Холмса, это и впрямь может представлять интерес. Уотсон откинулся на спинку стула, и разговор временно перешел на более отвлеченные предметы. Однако около половины девятого беседа была прервана громким треньканьем дверного колокольчика. Холмс извинился и, с разрешения доктора Белла, отправился узнать, не тот ли это гость, которого он ждал. Через минуту он вернулся в сопровождении молодого человека и провозгласил «Господа, с удовольствием представляю вам своего юного друга, констебля Мартхауса». Джеймс Мартхаус улыбнулся, и все присутствующие по очереди пожали ему руку. А теперь, Констебель, позвольте предложить вам подкрепиться и самого извольте поведать, что вам удалось сегодня выяснить. Надеюсь, вы последовали указаниям, изложенным в моей записке. Конечно, мистер Холмс, ответил Мартхаус. Честно говоря, сначала я был немного сбит с толку, когда уличные мальчишки передали мне письмо, но узнав, что оно от вас, я сразу начал действовать. Мне показалось, это меньшее, что я могу для вас сделать, после того, как идиот-фаулер выставил вас за дверь. Знаменитый сыщик усмехнулся. «Ха! — Не думайте об этом, мой друг. Поверьте, я отплатил ему той же монетой. Кажется, с вами обращались не лучше, верно? — Работать под началом инспектора нелегко, мистер Холмс. Тут не поспоришь. Детектив сел и вежливым жестом предложил остальным занять свои места за столом. — Итак... — Мой добрый друг, я уже познакомил доктора Белла и двух других джентльменов с предыдущими событиями. Надеюсь, вам тоже есть что рассказать. Мартхаусу явно было не по себе. Будучи человеком неискушенным, он смущался и рабел в компании четырех столь образованных и уважаемых личностей, однако вскоре проникся непринужденной атмосферой, царившей в столовой, и немного успокоился. — Что ж, мистер Холмс, получив вашу записку, я сделал, как вы велели, отправился в людскую и принялся болтать с прислугой о том -осем. «Мне кажется, для затравки нет темы лучше, чем погода, особенно в Эдинбурге». Вслед за этим речь зашла о привидениях. «Мне почудилось, что ни один из луг не соответствует вашим ожиданиям». «Что за ожидания, Холмс?» – встрял Уотсон, «Вы ни о каких ожиданиях не упоминали». Сыщик поднес палец к губам. — Всему свое время, Уатсон. Продолжайте, Джеймс. Но затем снова заговорил Мортхаус. Когда я заглянул к кухарке, которая возилась на кухне, я, наконец, обнаружил то, что вам требовалось. Мы беседовали о разных пустяках. Вдруг она замолчала и чихнула. Так сильно, что чуть не уронила с плиты кастрюлю. Холмс наклонился над столом, соединив кончики пальцев, прикрыв веки и сосредоточенно слушая. Я заботливо осведомился о ее здоровье, а она ужасно смутилась. «Мистер Мортхаус, — говорит, — я уже две недели, как подхватила эту заразу». Ничегошеньки не помогает. Разумеется, я спросил, принимает ли она какие-нибудь снадобья, и она показала мне пузырек сиропом от кашля, но, по ее словам, это такое же лекарство, как я, доктор. Это сравнение вызвало улыбку у Патрика и доктора Белла. «Она сказала вам название лекарства?» — спросил Холмс. «Да, сэр, — сказала. Это была настойка опиума. Однако несколько дней назад насморк вернулся с новой силой, и она решила больше не тратить деньги на подобную ерунду». Холмс встал и подошел к огню в раздумье, позабыв, что его персидская туфля с табаком висит совсем над другим камином. Затем он обернулся и проговорил. Констебель Мортхаус, какой вывод вы сделали из того, что сообщила вам кухарка?» Молодой человек пожал плечами. Я предположил, что лекарство, которое она принимала, возможно, ей не подошло. «Возможно?» — переспросил Холмс. «Да, но есть и другая вероятность. В пузырьке находилось совсем не то, что она думала». Детектив зааплодировал. «Превосходно!» Мы сделаем из вас отличного полицейского. На это я и надеялся, когда писал вам записку. Итак, мы должны попытаться добыть это лекарство, чтобы... Пока Холмс говорил, Мартхаус полез в карман, вынул оттуда маленький пузырек и поставил его на стол. Вот средство, которое она принимала, мистер Холмс, я подумал, что оно может понадобиться, и захватил его с собой. Гений дедукции радостно рассмеялся, а Уатсон взял пузырек и понюхал его содержимое. Пахнет настойкой опиума, заметил он, передавая пузырек Патрику, который согласился с кузеном. «Однако вы полагаете, что опиум заменили каким-то другим веществом?» Холмс кивнул. «Да, Ватсон, если бы мы сейчас были на Бейкер-стрит, я сделал бы один простой химический анализ, чтобы подтвердить свои подозрения». «Идемте со мной», — предложил доктор Белл, поднимаясь с места. У меня в кабинете оборудована небольшая лаборатория. Я пользуюсь ею для выполнения несложных экспериментов и анализов. Там есть все, что нужно для исследования этой жидкости. Все встали, вышли из столовой и проследовали за хозяином в небольшое помещение, заставленное книжными шкафами. Около одной из стен стоял стол, на котором располагались разнообразные химические реактивы и лабораторные приспособления. Они же помещались и на полках, крепившихся над столом. «Прошу вас, мистер Холмс, будьте как дома», — предложил хозяин. Сыщих с помощью доктора Белла приступил к анализу вещества, содержавшегося в пузырьке. Уотсон и Патрик наблюдали за ними. Сходство между Холмсом и Беллом отнюдь не исчезло, хотя они рассматривали одно и то же преступление с противоположных точек зрения. Прошло 30 минут, в течение которых в кабинете слышалось лишь позвякивание бутылочек и иногда удовлетворенное бормотание исследователей. Наконец, они оба отошли от стола, явно довольные сделанным заключением. — Ну? — спросил Уотсон. В этом пузырьке, Джон, — ответил Белл, — абсолютно без Полезная смесь черной патоки, лимонного сока и гвоздики. «Гвоздики — Гвоздики? — задумчиво переспросил Патрик. — Вероятно, ее добавили из-за специфического аптечного запаха. — Совершенно верно, — подтвердил Холмс. — Вывод напрашивается сам собой. Настойку — Опиума, которая была в этом пузырьке, вылили и заменили данной смесью. Такое легко провернуть человеком, у которого нет причин подозревать обман. С чего кухарке было заподозрить, что с ее лекарством что-то происходит? Она неизбежно предположила, будто ее простуда усилилась настолько, что настойка опиума уже не помогает. Мне представляется очевидным, что опиум, перелитый из этого пузырька, Впоследствии дали мистеру Вудбриджу с целью привести его в состояние сумятицы и возбуждения. Будучи одурманенным наркотиком, он заслышал якобы посторонние звуки, шатаясь, вышел из комнаты и скатился по лестнице, проромив себе череп. Из этого следует только одно — Сыщик сделал паузу, черкнул спичкой и поднес ее к трубке. Несмотря на первоначальные намерения злоумышленников, теперь мы расследуем убийство. Вскоре встреча подошла к концу. Гости поблагодарили доктора Белла за чудесный вечер и откланялись. Ночь была холодная, но ясная. Джентльмены возвращались из своих клубов. Те, кому же в жизни повезло куда меньше, просили подаяния. Найти в такой час свободный кэп было непросто, и гостям подвернулась лишь одна единственная двуколка. Уотсон, сказал Холмс, — Предлагаю вам с кузеном вернуться в этом экипаже домой на Шарлотт-сквер. Полагаю, завтра вам опять предстоит трудный день, и не хочу вас задерживать. Мы с Джеймсом тем временем дождемся другого Кэба. Уатсон было запротестовал, но сыщик перебил его. «Нам с моим юным коллегой». Надо кое-что обсудить, так что я приеду позже. Уотсон кивнул, хотя почувствовал, что слова Холмса немного задели его. Ему снова явственно показалось, что его оттесняют на второй план. Однако они с кузеном сели в кэп и вернулись домой к Патрику. Слуги... Все, кроме одного, уже легли. Уатсон пожелал Патрику спокойной ночи, удалился к себе и, в конце концов, забылся тревожным сном.